32 а случилось это дело вот как садясь на телегу к павлу неждану вдруг пришел в весьма возбужденное состояние а как только они выехали с фабричного двора и покатили по дороге в направлении к тому уезду он начал окликать, останавливать проходивших мужиков держать им краткие но несообразные речи. что мол вы спите поднимайтесь «Пора! Долой налоги! Долой землевладельцев!» Иные мужики глядели на него с изумлением, другие шли дальше, мимо не обращая внимания на его возгласы. Они принимали его за пьяного. Один, тогда же придя домой, рассказывал, что ему навстречу француз попался, который кричал «непонятно такого как Тава!» У Нежданова было довольно ума, чтобы понять, как несказанно глупо и даже бессмысленно было то, что он делает. Но он постепенно до того взвинтил себя, что уже перестал понимать, что умно и что глупо. Павел старался успокоить его, говорил, что, «Эдак, помилуйте, нельзя, что вот скоро будет большое село, первое на границе Татного уезда, Бабьи Ключи, что там можно будет поразведать, но Нежданов не унимался» и в то же время лицо у него было какое-то печальное, почти отчаянное. Лошадка у них была перебойкая, кругленькая, со стриженной гривой на зарезистой шее. Она очень хлопотливо перебирала своими крепкими ножками и все просила, поводив, точно на дело спешила и нужных людей везла. Не доезжая бабьих ключей, Нежданов заметил в стороне от дороги перед раскрытым хлебным амбаром человек восемь мужиков, Он тотчас соскочил с телеги, подбежал к ним и минут пять говорил поспешно, с внезапными криками, наотмашь двигая руками. Слова «За свободу! Вперед! Двинемся грудью!» вырывались хрипло и звонко из множества других, менее понятных слов. Мужики, которые собрались перед амбаром, чтобы потолковать о том, как бы его опять насыпать, хоть для примера он был мирской и, следовательно, пустой, уставились на Нежданова и, казалось, с большим вниманием слушали его речь. Но едва ли что-нибудь в толк взяли, потому что, когда он, наконец, бросился от них прочь, крикнув в последний раз «Свобода!», один из них, самый прозорливый, глубокомысленно покачав головою, промолвил «Какой строгий!», а другой заметил «Знать начальник какой!». На что прозорливец возразил Известное дело, даром глотку драть не станет. Заплачут теперь-же наши денежки Сам Нежданов, взлезая на телегу и садясь возле Павла, подумал про себя. Господи, какая чепуха! Но ведь никто из нас не знает, как именно следует бунтовать народ. Может быть, оно и так? Разбирать тут некогда. Валяй! На душе скребет. Пускай. Взъехали они на улицу. По самой середине ее перед кабаком толпилось довольно много народу. Павел хотел было удержать Нежданова, но уж он кувырком слетел с телеги до да своплем «Братцы, в толпу!». Она расступилась немного, и Нежданов впустился опять проповедовать, не глядя ни на кого и как бы сердясь и плач Но результат тут вышел другой, чем перед амбаром. Какой-то громадный парень с безбородом Но свирепым лицом в коротком засаленном полушубке, в высоких сапогах и бараней шапке подошел к Нежданову и, с размаху треснув его по плечу, ладно молодца!» — гаркнул он зычным голосом. «Только стой, аль не знаешь, сухая ложка рот дерет? вот сюда, тут разговаривать много ловчее!» Он потащил Нежданова в кабак, остальная толпа повалила за ним гурьбой. «Пихеич!» — крикнул парень. «Ну-ка!» Десять копеечную мою любимую стопку приятеля угощаю кто он такой чего роду и племени без его ведает до да бояр чистит ли хо пей обратился он к Нежданову, подавая ему тяжелый полный мокрый снаружи словно потный стакан пей коль ты точно нашим брать печалуешься пей зашумели голоса нежданов схватил стопку он был как в чуду закричал за вас ребята и выпил ее разом. Ух! Он выпил ее с той же отчаянной отвагой, с какой он бросился бы на штурм батареи или на строй штыков. Но что с ним сделалось? Что-то ударило вдоль спины да по ногам, обожгло ему горло, грудь, желудок, выдавило слезы на глаза. Судорога отвращения пробежала по всему его телу, и он едва сладил с нею. Он закричал во всю голову, чтобы только чем-нибудь утешить ее. В темной комнате кабака стало вдруг жарко, и липко, и душно. «Что народу набралось?» — Нежданов начал говорить. Говорить долго, кричать с ожесточением, с яростью, хлопать по каким-то широким деревянным ладоням, целовать какие-то осклизлые бороды. Громадный парень в полушубке тоже целовался с ним, чуть и ребра ему не продавил. Но этот оказался каким-то извергом, «Перерву глотку!» — рычал он. «Перерву глотку всякому, кто нашего брата забежает! А не то мякну его по макушке, он у меня запищит! Ведь мне что, я мясником был? Дела-то эти знаю хорошо!» И притом он показал свой громадный, покрытый веснушками кулак. И вот, Господи, опять кто-то заревел. «Пей!» И Нежданов опять выпил этот гадкий яд. Но этот второй раз был ужасен. Его точно рвануло по внутренностям тупыми крючьями. Голова попылала. Пошли зеленые круги. Гам поднялся звон, ужас, третья стопка. Неужели он и ее проглотил? Багровые носы полезли к нему, пыльные волосы, загорелые шеи, затылки, иссеченные сетками морщин. Жесткие руки схватили его. «Усердствуй!» — орали неистовые голоса. «Беседуй! Позавчера такой же чужак расписывал важно. Валяй такой-сякой!» Земля заколыхалась под ногами Нежданова. Собственный голос казался ему чужим, как бы извне приходящим. Смерть эта, что ли? И вдруг впечатление свежего воздуха на лице. И нет уже ни толкотни, ни красных рож, ни смрада от вина, от овчин, от дегтя, от кожи. И он опять уже сидит на телеге с Павлом. Сперва прорывается и кричит «Куда? Стой! Я еще ничего не успел сказать, надо растолковать!» А потом прибавляет «Да ты сам, черт, лукавый человек, какие твои мнения!» А Павел ему отвечает «Хорошо, как бы не было господ, и земли все были бы наши, чего бы лучше?» До да приказа такого еще не вышло. А сам тихонько заворачивает лошадь назад, да вдруг бьет ее вожжами по спине. Да прочь вовсю прыть от того гвалта и гула, да на фабрику. Дремлет Нежданов, и покачивается он, а ветер ему приятно дует в лицо и не даёт возникнуть дурным мыслям. Только досадно ему, что как же это ему не дали высказаться. И опять ветер ласкает его воспалённое лицо. А там мгновенное явление Марианны, мгновенное жгучее чувство позоры и сон, глубокий мёртвый сон. Все это рассказал Павел потом Соломином. Не скрывал он даже и того, что сам не помешал неждану выпить. А то так-таки не вывел бы его из кружала. Другие бы его не пустили. Ну а как заслабел-то он очень, я и попросил с поклонами, господа, мол, честные, отпустить паренька. Видите, млад больно Ну и отпустили, только полтинник Магарыча, говорят, подавай. И я так и дал. И хорошо сделал, похвалил его Соломин. Нежданов спал, а Марианна сидела под окном и глядела в палисадник. И странное дело, нехорошие почти злые чувства и мысли, волновавшие ее до прибытия Нежданова с Павлом, покинули ее разом Сам Нежданов нисколько не был ни противен ей, ни гадок, она жалела его. Она знала очень хорошо, что он не развратник и не пьянец и уже думала о том, что сказать ему, когда он проснется, что-нибудь дружелюбное, чтобы он не слишком совестился и огорчался. Надо так сказать, надо, чтобы он сам рассказал, как эта беда стряслась над ним. Она не волновалась, но ей было грустно, безотрадно грустно. На нее как будто повеяло настоящим запахом того мира, куда она стремилась. И содрогнулась она от этой грубости и темноты. Какому молуху собралась она принести себя в жертву? Однако нет, быть не может, это так. Это случайно и сейчас пройдет. Мгновенное впечатление, которое потому только ее поразило, что было слишком неожиданно. Она встала, подошла к дивану, на котором лежал Нежданов, утерла платком его бледный, даже во сне мучительно стянутый лоб, откинула назад его волос Ей снова стало жалко его. Так мать жалеет своего больного ребенка. Но глядеть на него ей было немного жутко. И она тихонько ушла в свою комнату, оставив дверь незапертую. Никакой работы не взяла она в руки и села опять, и опять нашли на нее думы. Она чувствовала, как время таяло как минута исчезала за минуты, и ей было даже приятно это чувствовать. И сердце у нее билось, и она опять принялась ждать чего-то. «Куда же ты соломен делся?» Дверь тихонько скрипнула, и Татьяна вошла в комнату. «Что вам?» — спросила Марианна почти с досадой. мариан Викентьевна», — начала Татьяна в полголоса, «вот что, вы не огорчайтесь, потому у дело житейское». «Еще, слава богу». «Я нисколько не огорчаюсь, Татьяна Осиповна», — перебила ее Марианна. «Алексей Дмитриевич не совсем здоров, важность невелика». «Ну и чудесно. А то, я думаю, не идет моя мариан Викентьевна, думаю, что с ней?» «Но я все-таки не пошла бы к вам, потому в этом разе первое правило — не трожь, не ворожь. Только тут явился к нам на фабрику какой-то, кто его знает? Маленький такой, да хроменький. Вынь доположь да ему Алексея Дмитриевича». И что за чудеса? Сегодня утром эта жонка его спрашивала. А теперь вот этот хромой. А Коля говорит: "Алексей Дмитриевич, нет. подавай его Васили Федотович". Не пойду без того, говорит. Потому, говорит, дело очень важное. Мы его гнать, как ту жонку. Василий это Федотович, точно нет, отлучился. А тот-то хромой, не пойду, говорит, буду ждать хотя до ночи. Так по двору и ходит. Вот, подите сюда в коридорчик. Увидеть его из окошка можете. «Не узнаете ли, что за кавалер такой?» Марианна последовала за Татьяной, ей пришлось пройти мимо Нежданова, и она опять заметила болезненно хмуренный лоб и опять провела по нему платком. Сквозь пыльное стекло окошко она увидела посетителя, о котором говорила Татьяна. Он был ей незнаком. Но в ту же минуту из-за угла дома показался Соломин. Маленький хромой человечек быстро подошел к нему, протянул ему руку. Соломин взял ее. Он, очевидно, знал этого человека. Оба скрылись. Но вот уже слышатся их шаги по лестнице, они идут сюда. Марианна проворно вернулась в свою комнату и остановилась посередине, с трудом переводя дыхание. Ей было страшно, чего она сама не знала. Голова Соломина показалась в дверях. «Марианна Викентина, позвольте войти к вам. Я привел человека, которого вам непременно нужно видеть». Марианна только головой кивнула в ответ и вслед за Соломиным явился Паклин.